И дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. Ну вот человек, думаю я про себя, скалачивал бы себе деньги, да скалачивал? Нет, мощь нужна, слава, литературная слава, слава хорошего издателя, критика. В настоящую минуту он силенся подробно изложить мне одну литературную мысль, слышную им дня три тому назад от меня же, и против которой он три дня тому назад со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Нас Александром Титровичем такая забывчивость по поминутно случается, и он известен этой невинной слабости между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в своей колете, как доволен судьбой, как благодушен. Он ведет ученый-литературный разговор, и даже мягкий и приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помал он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какое, никогда не может быть ни у кого честности и скромности. А есть только одно взаимное битьё друг друга по мордасам, особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать, если не дураком, ты по крайней мере, простофилий. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича. Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот эта тринадцатая линия, вот их домик, Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на руками и шикает на меня, чтоб я не шумел. «Нелли!» Только что заснула, бедняжка. Шепчет она мне поскорее, ради бога не разбудите. Только уж очень она, голубушка, слаба, боимся мы за нее. Доктор говорит, что это пока месть ничего. Да что от него путного добьешься да от вашего доктора? И не грех вам это, Иван Петрович. Ждали вас, ждали к обеду-то, ведь двое суток не были. Ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток. Шепчу я не Андреевне, надо было работу кончать. Да ведь к обеду сегодня обещал прийти, что ж не приходил. Нелли нарочно с постельки встала, а ангельчик мой в кресло покойное ее усадили, да и выезли к обеду. Хочу, детск, с вами вместе Ваню ждать. А наш Вань-то не бывал, ведь шесть часов скоро, где протаскался-то? Греховники, ветки, и тя его так расстроили, что уж не знал, как уговорить. Благ заснула голубушка. А Николай Сергеевич к тому же в город ушел, к чаю то будет одна и бьусь. Место ему Иван Петрович выходит. Только как подумаешь, что в Перми так и захолонет у меня на душе. Так где Наташа? Садики, голубка в садики. Сходите к ней. Что-то она тоже у меня такая. Как ты не соображу.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 несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости. Есть уголок маленьника, две грядки с лубникой и две узеньких извилистых дорожки вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы.